Часть пятая. Город и мост. Один. Три дня спустя они вышли к сбитому самолету. Утро было в самом разгаре, когда Джейк заметил его впервые. Примерно десятью милями дальше в траве что-то ярко блеснуло, словно там лежало зеркало. Подойдя ближе, они различили у обочины великой дороги нечто большое — и темная. Кажется, дохлая птица, сказал Ронд. И прибольшая. — Какая там птица, возразил один. самолет. Могу поспорить, это блестит на солнце фонарь кабины. Часом позже они в молчании стояли у дороги, разглядывая древние обломки. С изодранной в клочья обшивки фюзеляжа на вновь прибывших пренебрежительно и высокомерно взирали три жирные вороны. Джейк запустил миг камнем, который выкобырил из брусчатки. Негодующе каркая, вороны грузно взлетели. При крушении одно крыло отлетело и лежало в тридцати ярдах от самолета, похожее на трамплин для прыжков в воду, тень в высокой траве. В остальном самолет почти не пострадал. Там, где пилот врезался головой в стекло кабины, Виднелось большое ржаво-бурое пятно, от него расходились лучи трещин. Чик потрусил туда, где из травы поднимались три ржавые лопасти пропеллера, обнюхал их и спешно вернулся к Джейку. В кабине сидела мумия в заплатанном кожаном камзоле и островерхом шлеме. Без губы рот, зубы оскалены в последней отчаянной и страшной гримасе. Пальцы, когда-то толстые, как сардельки, и превращенные временем в жалкие, обтянутой кожей, кости, мертвой хваткой вцепились в штурвал. Череп в том месте, которым пилот врезался в стекло, провалился, и Роланд догадался. Серо-зеленые чешуйки, толстым слоем покрывающие левую половину истлевшего лица, это все, что осталось от мозга. Голова мертвеца была запрокинута, словно даже в миг смерти. Авиатор не сомневался, что сумеет вновь подняться в небо. Из медленно наступающей на обломки травы торчало уцелевшее крыло самолета, на нем виднелась поблекшая эмблема, зажатая в кулаке молния. Похоже, тетушка Талита ошибалась, и старый альбинос все-таки был прав. С благоговением сказала Сюзанна: "Это, наверняка, тот самый Дэвид Квик, предводитель разбойников." — Ну и громила. Ты только взгляни, Роланд. Должно быть, его пришлось натереть салом, чтобы втиснуть в кабину. Роланд кивнул. Зное время иссушили восседавшего в железной птице человека, оставили от него лишь обтянутый пергаментной кожей скелет. Но и сейчас еще бросалось в глаза, как широки были когда-то эти плечи и массивно изуродованная голова и благородный перт на землю пал продекламировал стрелок и гром сотряс окрестные пределы джейк вопросительно поглядел на него это из старого стихотворения благородный перт великан отправился сразиться с тысячью мужей но не успел он покинуть родные места как какой то малыш кинул камень и угодил ему в колено благородный перт споткнулся Тяжесть доспехов увлекла его на земь, и, падая, он свернул себе шею. «Напоминает притчу о Давиде и Голиафе», — сказал Джейк. «Он не горел», — подал голос Эдди. «Ручаюсь, у него просто кончилось горючее, мотор сдох, и парень попытался сесть на дорогу. Говорить, что хотите, варвар, разбойник, но мужик он был отчаянный». Роланд кивнул и посмотрел на Джейка. «Ты как, ничего?» — Ничего. Вот если бы он все еще был, ну, скользкий, мне бы, пожалуй, похужело. Джек перевел взгляд с мертвеца в самолете на город. Лад теперь был гораздо ближе и вырисовывался отчетливее. И хотя стали видны бесчисленные выбитые окна в домах-башнях, мальчик, как Лядзи, не окончательно потерял надежду найти в городе помощь. Готов спорить, после его гибели все в городе стало... «Разваливаться». «Я думаю, ты выиграл бы спор», — сказал Роланд. «Знать что...» — Джейк опять внимательно разглядывал самолет. «Может быть, те, кто построил город, строили и самолеты, но я голову даю на отсечение, что этот самолет из наших. В пятом классе я писал реферат о воздушных боях. И, по-моему, узнаю машину. Роланд, можно мне взглянуть на нее поближе?» Роланд утвердительно наклонил голову. — Я с тобой. Шурша высокой травой, все трое подошли к самолету. — Вот смотри, — показал Джейк, — видишь, пулемет под крылом? Это немецкая модель с воздушным охлаждением, а самолет «Фокке-Вульф» выпущен накануне Второй мировой. — Точно? Так что он тут делает? — Пропадает прорва самолетов, — Мешался Сэдди. — Взять, к примеру, Бермудский треугольник. — Понимаешь, Роланд, есть над одним из наших четырех океанов такое нехорошее местечко. Считается, что... «Заколдованная. Так может, это такая здоровущая дверь от нас к вам? Дверь, которая почти всегда открыта?» Эдди сгорбился и бездарно изобразил рода Серлинга. «Пристегнуть ремни, приготовиться к болтанке. Наш самолет входит в зону Роланда». Джейк и Роланд, они теперь стояли под уцелевшим крылом самолета, не обратили на Эдди ни малейшего внимания. «Подсади меня, Роланд». Роланд помотал головой. — С виду крыло крепкое, но только с виду. Эта штука пролежала тут очень долго, Джейк. Упадешь. — Тогда подними меня. Эдди предложил. — Давай я, Роланд. Стрелок взглянул на свою покалеченную кисть, пожал плечами и сцепил пальцы обеих рук замком. Этого будет довольно. Он легкий. Джейк скинул ботинки и проворно взобрался в импровизированное стремя. Чик визгливо залаял, хотя от возбуждения или... В тревоге Роланд не сумел бы сказать. Мальчик, прижимаясь к грудью к ржавому закрылку, смотрел теперь прямо на изображение кулака с зажатой в нем молнией. Один край эмблемы немного отставал от поверхности крыла. Джейк ухватился за него и потянул. Эмблема отделилась от крыла так легко, что Джейк неминуемо полетел бы спиной вперед в траву, если бы стоявший за ним Эдди не поддержал его ладонью под мягкое место. — Так я и знал, — сказал Джейк. Под кулаком с молнией была другая эмблема, открывшаяся теперь почти целиком. Свастика. Просто хотелось увидеть собственными глазами. Можешь отпускать. И они пошли дальше. Но до самого вечера, оглядываясь, всякий раз видели над высокой травой, словно надгробный памятник благородному Перту, неясный силуэт хвоста самолета. 2. Вечером пришла очередь Джейка разводить костер. Когда хворост с точки зрения стрелка был уложен удовлетворительно, Роланд протянул Джейку кремень и крисала. Поглядим, как ты управишься. Поодаль, дружески обнявшись, сидели Дины. Под вечер Эдди нашел у дороги ярко-желтый цветок и сорвал его для Сюзанны. Теперь цветок красовался у той в волосах. И всякий раз, как Сюзанна смотрела на Эдди, губы ее трогала едва заметная улыбка, а глаза наполнялись светом. Подмечая это, Роланд радовался. Любовь молодых людей углублялась, крепла. Добро, без истинной глубины и силы, их чувству было не пережить грядущие месяцы и годы. Джейк высек искру, но та сверкнула и погасла в нескольких дюймах от растопки. «Поднеси кремень поближе», — велел Роланд. «И держи ровно. И не бей кресалом, Джейк. Чиркой». Джейк попробовал снова. Искра полетела прямо на Ростовку. Оттуда поднялась тонкая струйка дыма, но огня не было. «Кажется, у меня не очень-то хорошо получается. Научишься. А пока мест по вот над чем. Чему дают жизнь с наступлением ночи и отнимают, едва займется день». Что, — Что-что? — Роланд подвел руки Джейка поближе к холмику сухих прутьев и щепок. — Сдается, этого в твоей книжице нет? — А, загадка! — Джейк высек новую искру. Растопка занялась, но пламя быстро погасло. — Так ты и загадки знаешь? — Роланд кивнул. — Да, и не одну. мальчишка, я знал их. Добрую тысячу. Они составляли часть моих штудий. — Правда? Но зачем учиться отгадывать загадки? Ванней, мой наставник, говорил, ежели какой отрок умеет сыскать ответ на загадку, стало быть, он и отрок умом ловок и изворотлив. По пятницам в полдень мы состязались в искусстве отгадывать загадки, и победителя или победительницу отпускали домой пораньше».